Ребенку еще не раз пришлось бы преодолевать такие препятствия. В темноте пропасть казалась бездонной. Отвесной скале не было конца. Она как будто все отступала, исчезая где-то вверху. По мере того, как он поднимался, утес, казалось, вырастал. Продолжая карабкаться, ребенок вглядывался в черный карниз, точно преграда, стоявшая между ним и небом. Наконец он достиг вершины».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 потому что такая куртка не боится дождей. Добравшись до верхней площадки, ребенок остановился. Он твердо стал босыми ногами на мезлую почву и оглянулся вокруг. Позади него море, впереди земля, над головою небо. Но небо было беззвездно, густой туман скрывал от глаз небесный свод. С вершины утеса он увидел перед собой землю и стал всматриваться вдаль. Перед ним расстилалось бескрайнее плоское и обледенелое, покрытое снегом плоскогорье. Кое-где вздрагивали на ветру кустики вереска, ни следа дороги. Ничего, не было даже хижины пастуха. В нескольких местах кружились.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 Море, как и земля, было сплошь белое. Земля от снега, море от пены. Трудно представить себе что-либо более печальное, чем отцветы, порожденные этой двойной белизной. Иногда световые эффекты ночного пейзажа отличаются замечательной определенностью. Море казалось стальным, утесы изваянными из черного дерева.